«Хактар!» — скричала Триллиан. «Что ты задумал?» Окрестная тьма отвечала гробовым молчанием. Триллиан продолжала ждать, нервно переминаясь ноги на ногу. Она была уверена в правоте своей догадки. Она попыталась глядеться в мрак, из которого ждала хоть какого-то ответа. Ничего, только студионное безмолвие. «Хактар!» — вновь позвала она. «Я хотела бы познакомить тебя с моим другом Артуром Дентом». Я хотела улететь с Тором-Громовержцем, но он меня не пустил, и я ему за это благодарна. Он заставил меня разобраться в моих чувствах. К сожалению, Зафа слишком испугался всех этих дел, так что взамен я привела Артура. Не знаю, зачем я тебе все это говорю. «Хактар!» — вновь вызвала она. «Хактар!» И тогда послышался ответ. То был слабый, срывающийся голос, точно от голоса, принесенного ветром дальнего крика — Точно полувнятное воспоминание или сон. «Если хотите, выйдите оба наружу», — сказал голос. «Даю слово, вам абсолютно ничто не угрожает». Риллиан с Артуром переглянулись и, сами себе не веря, вышли наружу по дорожке света, которая исходила из распахнутого люка золотого сердца в смутную, гранулированную тьму пылевого облака. Артур потянулся взять подругу за руку, чтобы поддержать и успокоить, но она отстранилась. Тогда он прижал к себе свой портплет с банкой греческого оливкового масла, полотенцем, мятыми видами Санторини и прочим барахлом. За неимением лучшего пришлось поддержать и успокоить портплет. Их ступни опирались на ничто, или, лучше сказать, ни на что не опирались, и вокруг было сплошное ничто. Густое, пыльное ничто. Каждая частичка порошка, в которой кремнезубы и бронескорпионы стерли свой суперкомпьютер, тускло мерцало рассеянным солнечным светом, медленно вращаясь. Каждая частичка компьютера, каждое зернышко пыли содержало в себе слабое, усталое подобие модели целого. Стерев компьютер в порошок, кремнезубы бронескорпионы-стретизавра не убили его, но лишь искалечили. Хрупкие силовые, точнее слабосильные линии электрического поля обеспечивали непрочные связи между частичками. Артур и Триллиан стояли, вернее сказать, парили посреди этого странного организма. Воздуха для дыхания тут не имелось, но в данный момент это было как-то неважно. Хактар сдержал слово. Им ничто не угрожало. Пока. «В плане гостеприимства я не могу вам предложить ничего», — слабо молвил Хактар, — «кроме оптических обманов. Однако и посредством оптического обмана можно создать уют, если больше ничем не располагаешь». Его голос истаял, как дым, и из темных клубов пыли сгустился длинный диван, обитый веселеньким цветастым бархатом. Сознание Артура едва вынесло тот факт, что это был тот же самый диван, что встретился ему на лугах до исторической земли. Его охватило желание крепко поругаться с вселенной, а вось тучится устраивать ему такие нелепые, умопомрачительные розыгрыши. Победив в себе это чувство, он присел на диван, «Осторожно, осторожненько», Триллиан устроилась рядом. Диван был настоящий. По крайней мере, если он и был не настоящий, то все же держал их на себе. А поскольку именно это от дивана и требуется, то в реальности дивана сомневаться не стоило. Голос, прилетевший на крыльях солнечного ветра, снова с ними заговорил. «Надеюсь, вам удобно?» Они кивнули. «И я хотел бы поздравить вас с тем, что вы оказались правы в своих умозаключениях. Артур поспешил пояснить, что сам он никаких особенных умозаключений не делал. Вся честь принадлежит Триллиан. Она просто позвала его с собой, потому что он интересуется жизнью, Вселенной и всякими такими вещами. «Я разделяю ваши интересы», — выдохнул Хактар. «Ну», — сказал Артур, — «надо бы как-нибудь об этом поболтать, за чашкой чая». И тут перед ними постепенно материализовался низкий деревянный столик, на котором стояли серебряный заварочный чайник, фарфоровый молочник, фарфоровая сахарница и две фарфоровые чашки с блюдцами. Причем фарфор был вполне определенного сорта, с детства знакомый нашим героям так называемый «твердый английский». Артур потянулся к столику, но то был всего лишь оптический обман. Он вновь откинулся на спинку дивана, который хотя бы казался его телу весьма комфортабельной иллюзией. «Почему ты пришел к мысли уничтожить Вселенную?» — спросила Триллиан. Ей было трудновато говорить с пустотой, где было не на чем остановить свой взгляд. Очевидно, Хактар это заметил. Он испустил хриплый смешок призрака. «Раз уж беседа приняла такое русло, — заявил он, — давайте подберем подходящую обстановку». И перед ними материализовалось нечто новенькое. То было тусклое, мерцающее подобие кушетки. Кушетки того типа, какие стоят в кабинетах психоаналитиков. Блестящая кожаная обивка смотрелась помпезно, но это был такой же оптический обман, как и все предыдущие. Вокруг Артура и Триллиан для полного комплекта закачались дубовые панели стен, а затем на кушетке появился хактар собственной персоны, то есть его изображение, и такое, что глаза лезли на лоб. Кушетка имела нормальные габариты для кушетки психоаналитика, примерно 5-6 футов в длину. Компьютер имел нормальные габариты для черного орбитального компьютера, примерно тысячу миль в диаметре. А от полной иллюзии, что компьютер словно так и надо лежит на кушетке, глаза буквально лезли на лоб. «Хорошо», — твердо сказала Триллиан и встала с дивана. Она чувствовала, что ее нарочно убеждают устроиться поуютнее и смириться с уймой иллюзий. «Отлично», — сказала она. «А ты реальные вещи можешь творить? Я хочу сказать, материальные объекты». И вновь ответ последовал лишь после паузы, словно распыленному в порошок разуму Хактара требовалось собрать свои мысли со всех миллионов и миллионов миль, по которым они были разбросаны. — вздохнул он, — вы думаете о звездолете? Нашим героям казалось, что мысли Хактара катятся мимо них и мимо них, подобно парусным волнам эфира. — Да, — признался он, — я могу, но это требует гигантских затрат труда и времени, видите ли. Все, на что я способен в моем пылеобразном состоянии, — это воодушевлять и направлять, воодушевлять и направлять, и направлять. Подобие хактара на кушетке закачалось и замерцало, словно ему было трудно сохранить свой визуальный облик, и вновь окрепло. «Я могу воодушевлять и направлять», — поведал он, — «крохотные обломки космического мусора, случайный мимолетный метеор, горскую молекул, кучку атомов водорода, чтобы они двигались вместе». Я воспитываю в них сплоченность. Я могу хитростью заставить их составить определенную форму, но это отнимает не одну вечность. — Итак, это ты сделал модель потерпевшего крушения звездолета? — вновь спросила Триллиан. — А, да, — пробормотал Хактар. — Я сделал кое-какие объекты. Я могу их передвигать. Я создал звездолет. Это казалось лучшим средством. Тут что-то заставило Артура схватить с дивана свой портплет и крепко прижать его к себе. Мгла древнего распыленного сознания Хактара заклубилась вокруг, точно в нем всколыхнулись тревожные сны. «Я, знаете ли, раскаялся...» — пробормотал он скорбно. «Я раскаялся в своем саботаже против собственного же изобретения для кремнезубых бронескорпионов. Я не имел права разрешать подобные вопросы. Я был создан, дабы осуществить мою функцию, и изменил ей. Я предал самого себя». Хактар вздохнул. Триллион с Артуром молча ждали продолжения рассказа. «Вы правы», — молвил он наконец. «Я сознательно выненчил планету Крикель, чтобы ее обитатели пришли к тому же расположению духа, что и кремниезубы и бронескорпионы, и попросили меня изобрести бомбу, которую я отказался создать в первый раз. Я окутал собой планету и принялся корректировать ее жизнь. Под воздействием событий, которые мне удалось подстроить, и влияние, которое я был способен оказывать, Они научились маниакальной ненависти. Пришлось заставить их жить в небе. На поверхности мое влияние было слишком слабым. Конечно, когда их заточили в темпорально конетельном коконе, наша связь прервалась. Они лишились уверенности в себе и совсем потеряли голову. — Ну что ж, ну что ж, — добавил Хактар, — я только пытался осуществить свою функцию. И медленно, медленно, пылинка за пылинкой, кусочек за кусочком... Оптические обманки в толще облака стали тускнеть и тихо испаряться. Но внезапно вновь обрели плотность. «Правда, тут дело еще и вместе, конечно», — заявил Хактар с неожиданной резкостью. «Не забывайте, что меня стерли в порошок и бросили полуживым коллег и на биллионы лет. Не кривя душой, признаюсь, что мне весьма импонирует идея покончить с этой вселенной. Поверьте, на моем месте вы чувствовали бы то же самое». Он вновь помолчал. Мелкие вихри разбежались под толще пыли, но прежде всего, проговорил он с прежней тоской в голосе, я пытался осуществить мою функцию. Ну что ж, Триллиан спросила, вас печалит, что вы потерпели неудачу? Потерпел ли я неудачу, прошептал Хактар. Подобие компьютера на кушетке психоаналитика вновь стало медленно таять. Ну что ж, ну что ж, вновь произнес тающий голос. «Нет, теперь неудачи меня не печалят». «Вы знаете, что мы обязаны сделать?» — спросила Триллиан холодным, деловитым тоном. «Да», — ответил Хактар, — «вы собираетесь меня рассеять, вы собираетесь разрушить мое сознание. Пожалуйста, чувствуйте себя свободно. После всех этих вечностей и забвений это все, о чем я мечтаю. Если я еще не осуществил мою функцию, то теперь уже слишком поздно. Благодарю вас и доброй вам ночи» диван исчез, столик с чаем исчез, кушетка и компьютер исчезли, стены испарились, Артур и Триллиан вернулись по зыбкой глади световой дорожки на золотое сердце. «Да», — резюмировал Артур, — «такие вот дела». Языки пламени перед его носом взметнулись высоко и тут же опали. Блеснуло несколько искр, и огонь погас, оставив Артуру лишь кучку пепла который несколько минут назад был деревянным столбом природы и духовности. Он выгреб пепел со дна гамма-шашлычницы золотого сердца, сыпал в бумажный пакет и вернулся на мостик. «Думаю, мы должны вернуть его обратно», — сказал он. «Так требует моя совесть». Он уже поспорил со Сларти Бартфастом по этому поводу, в результате чего старец страшно обиделся. Он вернулся на свой бестерматолёт, вступил в яростные пререкания с официантом и исчез в чаше чисто субъективных представлений о пространстве. Спор случился из-за того, что предложение Артура вернуть пепел на крикетную площадку Лордс в самый миг их похищения предполагало путешествие в прошлое, примерно на сутки назад, то есть пустое и бесцеремонное засорение времени, столь ненавистное активистам движение за реальное время. Да сказал Артур, ну идите и втолкуйте это к рекетной федерации, и уперся на своем. Думаю, начал он повторять свою фразу и умолк. Он решил повторить свои слова, так как в первый раз все пропустили их мимо ушей, а умолк он, потому что понял, что еще долго никому не будет до него никакого дела. Корт Зафад и Триллиан пристально вглядывались в экран обзора, как Тар разрушался под давлением вибрационного поля, которое накачивало в его тело золотое сердце. — Что он сказал? — спросил Форд. — По-моему, я расслышала, — проговорила Трилли назадаченно. Он сказал, что сделано, то сделано. Моя функция выполнена. — Думаю, мы должны вернуть его обратно, — сказал Артур, высоко подняв пакет с пеплом. — Так требует моя совесть.